16 января. Судьба решена. Сегодня после обеда я вернулся домой неожиданно. Пройдя через залу, которая вела в жилые комнаты, раздвинув портьеру, отделявшую ее от ближайшей комнаты, я увидел мою жену, стоявшую у окна и смотревшую на площадь, на которую уже спускалась темнота. По своему обыкновению я закрыл дверь очень тихо. Ковер заглушал звук моих шагов. Кроме того, я ходил легкой бесшумной походкой, наследственной с материнской стороны походкой тигра, как говорили. Моя жена не слышала моего приближения и продолжала стоять у окна, глядя на умирающий день. Она стояла безмолвно, только ее губы шевелились. Мне хорошо был виден ее профиль, на который падал последний отблеск света. Я не хотел застать ее врасплох к чему, но в выражении ее лица было что-то такое, что заставило меня остановиться и затаить дыхание. Я не мог разобрать слов, которые она произносила. Осторожно подвигаясь вперед, я подошел к ней почти вплотную, так что мог слышать то, что она шептала. На его гербе изображен тигр, говорила она сама собой. И он сокрушит его, как сокрушил многих, как сокрушил меня. Я видела это по его глазам. Я должна желать этого. Ибо я его жена. Я эту цепь я буду носить до самого конца. Вся жизнь еще впереди. Я так молода. Боже, помоги мне не молиться о смерти моего мужа. И прислонившись лбом к твердому холодному стеклу, она упала на колени. Я вышел так же бесшумно, как вошел, придерживаясь за стену, пока не дошел до двери. Тихо поднял я занавес и пошел в свою комнату. Пусть исполнится желание Изабеллы. Это не так уж и трудно. Время теперь военное. Сначала нужно, однако, привести в порядок некоторые дела. Но это не возьмет много времени. Может быть, она и права. Ибо бывают минуты слабости, которые можно искупить только смертью. Разве это невозможно? Но что же я еще могу сделать? Дон Педро будет мне очень благодарен. Он будет удивляться, почему тигр вдруг стал таким тихим и кротким.